Москва. Издательство. Независимая газета. Антония Байетт. Современная английская писательница. Лауреат Букеровской премии 1990 года. Роман одержимость В книгу «Ангелы и насекомые» вошли два ее романа «Морфо Евгения» и «Ангел супружества», поистующие о бытии и нравах высшего общества викторианской Англии. В «Морфо Евгении» люди уподоблены «насекомым». А в «Ангеле супружества» говорится об их общении с призраками, с духами умерших. Посвящается Жан-Луи Шевалье. Морфо Евгения. «Вы должны танцевать, мистер Адамсон», — сказала леди Алабастер, которая устроилась на софе. «Очень мило с вашей стороны, что вы составили мне компанию и принесли лимонаду, но я убеждена, что вам непременно надо танцевать. Наши юные дамы расфупырились ради вас. Надеюсь, они не зря старались». «Да, они все просто очаровательны», — ответил Вильям Адамсон. «Но я давно не танцевал на балах». «В джунглях не очень-то потанцуешь», — заявил Эдгар Алабастер. «Напротив. Там все время танцуют». В дни христианских языческих праздников танцуют недели напролет, а в глубине материка увлекаются индейскими плясками, танцоры часами прыгают, подражая дятлам и вихляням броненосцев. Вильям открыл был рот, чтобы продолжить, но о Асекса, путешественники, возвратившиеся домой, слишком увлекаются бесконечными монологами, стараясь поделиться своими познаниями. Леди Алабастер удобнее расположила свои обтянутые черным шелком телеса на софе, обитые розовым атласом. Она не уступала. «Если вам самому трудно сделать выбор, я попрошу мэтти подыскать вам хорошенькую партнершу». Мимо них проносились кружа с девушки, и наряды их небесно-голубые, серебристые, лимонные, из газа и тюля переливались в свете свечей. Небольшой оркестр из двух скрипок, флейты, фаготы и виолончели скрипел, взвизгивал и бухал на галерее. Во фраке, одолженном у Лайонелла Алабастера, Вильям Адамсон чувствовал себя немного стесненно, но вполне уверенно. На память ему пришла фиеста на Рео Монакири. Половинки апельсиновой кожуры, наполненные черепаховым жиром, служили там светильниками. Без сюртука, босоногой он танцевал с хизой, хозяйкой фиесты. Ему отвели почетное место за столом по той простой причине, что он был белым. Здесь же, из-за своего золотистого, немного желтушного загара, он казался смуглым. Высокой, от природы очень худой, после тяжких испытаний на море он походил на покойника». Перед ним в неярком свете под звуки польки мелькали бреднолицые пары, тихонько переговаривавшиеся друг с другом. Наконец музыка стихла, и все, смеясь и хлопая в ладоши, разошлись по сторонам. Трех дочерей алабастеров, Евгению, Равену и Эниду, кавалеры подвели к кружку, собравшемуся возле их матушки. У девушек были светло-золотистые волосы и матовая кожа. Большие синие глаза обрамлены светлыми шелковистыми ресницами, которые можно было разглядеть, если на них падал свет. Энида, самая младшая и все еще по-детски пухлая, была одета в ярко-розовое платье тонкой кисии с белыми розетками. Головку ее украшал венок из розовых бутонов. Сеточка розового цвета поддерживала волосы.